Глава 28. С возрастом я не становлюсь грубее и крепче, скорее наоборот, мягче, сентиментальнее. Мэри, моя любимая жена, плавающая в этой искусственной утробе, не живая, не мертвая, законсервированная, словно саранча в банке. Нет, это было уже слишком. Откуда-то издалека вновь донесся голос старика. Спокойно, сынок. С ней же все в порядке. Ладно. Дальше. Внешнее жизнеописание Мэри выглядело довольно просто, хотя элемент загадочности в нем тоже присутствовал. Ее нашли в болотах под Кайзервиллем у северного полюса Венеры. Девочка ничего не могла о себе рассказать и знала только свое имя Аллукьера. Никто не считал имя важной деталью, да и вряд ли кому пришло бы в голову искать связь между маленькой девочкой-найденышем и найденышем, и крахом уитмонитов. Еще в 2040 году команда грузового корабля, доставлявшего припасы в их колонию в Новый Сион, сообщила, что там никого не осталось в живых. Целых 10 лет времени и 200 миль непроходимых джунглей разделяли крохотное поселение Кайзервиль и забытую Богом колонию уитмонитов. Неизвестно откуда взявшийся ребенок на Венере в 2050 году. Да, событие невероятное, но на планете не нашлось ни одного человека, который заинтересовался бы этим делом и захотел разобраться. Кайзервиль в то время — это горняки, шлюхи, несколько представителей двухпланетной компании и, пожалуй, все. А когда целыми днями ворочаешь на болотах радиоактивную грязь, ни сил, ни желания чему-то удивляться уже не остается. Девочка росла, называя всех женщин в поселении «мамами» или тетями а игрушки ей заменяли покерные фишки. Со временем поселенцы сократили ее имя и стали называть девочку просто Лукки. Старик не сказал, кто платил за ее перелет до земли, да это и не так важно. Главный вопрос заключался в другом. Где она была с тех пор, как Новый Сион поглотили джунгли, и что случилось с колонией у итмонитов Однако ответ на него хранился только в памяти мэри. Вместе с ужасом, И отчаянием. Незадолго до 2040 года, примерно в то время, когда появились сообщения о летающих тарелках над Сибирью, или на год-два раньше, титанцы обнаружили на Венере колонию Новый Сион, как раз видимо за один сатурнианский год до нападения на Землю. Скорее всего, они прилетели на Венеру не ради землян, а на разведку, но может быть и наоборот. Титанцы точно знали, где искать колонистов. Нам известно, что они похищали землян в течение двух веков, как минимум, и кто-то из последних пленников мог знать, где находится Новый Сион. Здесь темные воспоминания Мэри ничего не проясняли. Она видела, как титанцы захватили колонию, как ее родители превратились в зомби, которые вдруг потеряли к ней всякий интерес. Очевидно, паразиты не использовали Мэри в качестве носителя или же попробовали и отпустили, решив, что слабенькая девочка-несмышленыш ни на что не годится. Так или иначе, она целую вечность в ее детском восприятии оставалась в захваченном поселении, забытая, никому не нужная, без ласки и заботы. Ее не трогали, но даже есть девочке приходилось то, что удастся стащить. Титанцы, судя по всему, собирались закрепиться на Венере. В качестве рабов они использовали в основном венерианцев, а колонисты-земляне большой роли в их планах не играли. Но Мэри присутствовала при том, как ее родителей помещали в анабиотический контейнер, возможно, для использования в дальнейшем против Земли. В конце концов, она и сама оказалась в таком контейнере, либо на корабле титанцев, либо на их базе на Венере. Скорее всего, последнее, поскольку после пробуждения она все еще была на Венере. Тут в ее истории много неясностей. Неизвестно, например, отличались ли паразиты для венерианцев от тех, что управляли колонистами-землянами. Возможно, нет. Жизнь и на Венере, и на Земле имеет одинаковую углеродно-кислородную основу. Судя по всему, способности паразитов изменяться и приспосабливаться к окружающей среде безграничны. Однако им приходится подстраиваться под биохимию носителя. Если бы жизнь на Венере имела кремниево-кислотную основу, как на Марсе, или второвую, одни и те же паразиты не смогли бы использовать и венерианцев, и людей.